Соглашение с Римом и московские газеты Соглашение нашего правительства с Римским престолом заслужило резкие порицания от некоторых московских газет. Не только нападают они на подробности соглашения, но еще более негодуют на самый факт сделки с Римом. Одна из этих газет — указывая на революционный характер католичества и папства, задается вопросом, может ли русское правительство вступать в какую бы то ни было сделку с революционной силой. Другая газета, объясняя все дело единственно польскую интригую, заявляет по этому поводу о продолжающемся бессилии и деморализации власти в России. Разговор о революционном или консервативном характере папства кажется совершенно бесполезен, когда дело идет не о политическом союзе с Ватиканом, а о простом восстановлении правильного церковного порядка в католических епархиях России. Какую бы силою ни являлось папство, революционную или консервативную, дело в том, что с этой силою религиозно связаны и ей подчинены девять миллионов русских подданных. Разорвать эту религиозную связь наших католиков с Римом русское правительство не может. Следовательно, оно поневоле должно считаться с этой силою, какова бы она ни была. Главный пункт совершившейся сделки относится к удовлетворению самой основной потребности – католической церкви в России к восстановлению канонического епископского управления в существующих епархиях. Вследствие исключительных административных мер, вызванных польским восстанием, в продолжении почти 20 лет целых пять католических епархий управлялись простыми священниками. По мнению московских публицистов, в этом нет никакой беды. И без епископов польские католики могли спокойно молиться Богу, и священники исправляли необходимые требы. К этому справедливому указанию можно, пожалуй, прибавить еще и то, что польские католики и без епископов могли есть, пить, жениться и так далее. Но, кажется, эта возможность для них жить и исполнять общие человеческие дела стоит вне вопроса. Вопрос же идет, собственно, о иерархическом порядке церковного управления, без которого католическая церковь не может оставаться католической, что преобладающие значение духовной власти и строго иерархической организации составляют существенную особенность католичества. Это, кажется, не требует доказательств. Если русское правительство признало и узаконило католическую религию в России, то оно тем самым признало и узаконило ее иерархический строй, и никак не может считать правильным и окончательным такое положение дел, при котором этот иерархический строй явно нарушается. Сказать, что католики могут обходиться без епископов, значит сказать, что они могут обходиться без католичества. Несомненно, могут как люди вообще, но как католики решительно не могут. Католик без поставленного папа и епископа все равно, что протестант без Библии или старовер без старопечатных служебников. Если русское правительство вынуждено было около 20 лет оставлять католические епархии без епископов, то единственно потому, что покойный папа Пий IX ни за что не соглашался поставить других епископов на место тех, которые были сосланы за государственные преступления. Когда же теперешний папа? оказался более изговорчивым и согласился назначить новых архиереев, то наше правительство поспешило принять эти назначения и тем исполнило свою прямую обязанность. Ибо если бы оно поступило иначе, если бы оно захотело временное нарушение канонического порядка принять как окончательное и навсегда оставить епархии без епископов, то это, несомненно, было бы уже угнетением католической церкви, чего могут желать только враги России. И напрасно московские газеты утверждают, что состоявшееся соглашение есть односторонняя сделка, в которой русское правительство все уступило, а от Ватикана никакой действительной уступки не получило. Это неправда. Кто знает правила и обычаи католической церкви, тот поймет, что согласие Папы сменить за раз четырех епархиальных епископов есть действительная уступка. Ни из одного же упрямства Пий IX не соглашался на эту меру. Дело в том, что в католической церкви действительные епархиальные епископы теснейшим образом связаны с своими епархиями по общему правилу. В согласии с древними канонами каждый епископ всю свою жизнь остается на одной и той же кафедре, на которую он был поставлен сначала. Перемещение епископов из одной епархии в другую католическая церковь не допускает. Это, по ее понятиям, было бы равносильно многоженству, согласно общепринятой аналогии между священством и браком. В силу такого взгляда И удаление епископа с его кафедры, развод его с обрученную ему церковью, является в католичестве делом необычайным и исключительным. Поэтому для того, чтобы сменить архиепископа Феллинского и его товарищей, и поставить на их место других лиц, от папы требовался чрезвычайный акт его верховной власти, и понятно, что он мог согласиться на этот акт только под условием амнистии и обеспечения сменяемых им против господствующего правила иерархов. Нельзя также удивляться радушному приему, оказанному папой архиепископу Феллинскому, не могут же на него и в Риме смотреть русскими глазами. И разве нам самим не приходилось иногда относиться сочувственно к таким людям, которые в Риме возбуждали негодование и ужас? Помнится, никто особенно не удивлялся и не обижался, когда высокопоставленные лица из России вступали в дружеские сношения и переговоры с каноником Дейлингером и его товарищами. А ведь эти, так называемые старокатолики, Под покровительством князя Бисмарка, восставшие против папы и им, канонически отлученные от церкви, с римской точки зрения были еще большими изменниками и бунтовщиками, нежели какими с нашей точки зрения являются монсеньоры, феллинские или ржевузские. В настоящем случае Ватикан милостиво принял, как пострадавших служителей церкви, тех, кому русское правительство дало амнистию как государственным преступникам. Этого прощения не могут простить правительству московские газеты. Одна из них представляет дело так, будто русское правительство дает теперь награду этим епископам за их участие в польском мятеже. Но за участие в мятеже они были наказаны ссылкой, продолжавшуюся около 20 лет. Быть может, это слишком слабое наказание, но, во всяком случае, это не награда. Возвращение сыльных архиереев и обеспечение их пенсией выставляется как прямое поощрение для их преемников подражать их поведению. Трудно, однако, предположить, чтобы двадцатилетняя ссылка хотя бы из пенсии впоследствии могла служить таким соблазнительным примером. В укор русскому правительству ставится и то, что новые польские епископы все из шляхтичи. Но откуда же им и быть? Вследствие безбрачия священников в католическом мире, как известно, отдельного духовного сословия не существует, а простой народ, особенно в Польше, не имеет средств образовать своих сыновей для священства. То обстоятельство, что некоторые из вновь назначенных архиереев принадлежат не к простой, а самой знатной шляхте, не может иметь никакого значения, ибо, во-первых, это в порядке вещей, и в других странах также высшие духовные должности занимаются преимущественно членами знатных фамилий, а во-вторых, с русской точки зрения. Никак нельзя сказать, чтобы знатнейшая часть польской шляхты была нам более других враждебна. Напротив, такие знатные люди, как граф Красинский, отец знаменитого поэта, маркиз Велепольский и другие, заслужили даже преследование своих соотечественников за свою службу русскому правительству. Кроме вопроса о епископах, состоявшееся соглашение касается также католических семинарий и Богословской академии. И здесь московские ведомости недовольны тем, что наше правительство, сохраняя за собой контроль за преподаванием общеобразовательных предметов, не хочет подчинить своему влиянию направление догматических и канонических предметов преподавания, предоставляя их вполне ведению епископов. Любопытно, однако, было бы знать, каким именно способом светское и, притом, не католическое правительство могло бы направлять преподавание догматов и канонов католической церкви. Такое требование могло бы еще иметь какой-нибудь смысл, когда в области католичества существовали два направления, так называемое «ультрамонтанское» и «галликанское» из которых одному могло оказываться предпочтение и покровительство со стороны государства. Но теперь, когда безусловный авторитет папского престола по всем вопросам признан как догмат всею католической церковью, когда епископы, державшиеся галликанских мнений, должны были торжественно от них отречься, теперь уже не может быть двух направлений в католичестве, а только одна, чисто римская, Для всех католиков безусловно обязательная доктрина и всякое иное направление является уже не католическим. Русское правительство может упразднить вовсе преподавание догматики и канонического права, но заставить католических богословов преподавать эти предметы в некатолическом направлении оно не может. И у русских дипломатов было достаточно благоразумия, чтобы не заявлять таких притязаний, которые не имели совсем никакого смысла. Подвергая крайне резкой, но, к сожалению, недовольно осмотрительной критике различные пункты нашего соглашения с Римским престолом, московские газеты во всем этом видят только одно — польский вопрос. И действительно, В данную минуту польские дела играют главную роль в наших сношениях с Ватиканом. Но политика великого народа не может руководствоваться одними соображениями данной минуты. Две такие всемирные силы, как Рим и Россия, должны стать в определенные отношения друг к другу, независимо от всяких исторических осложнений, вроде польского вопроса. Такого мнения держались люди, перед авторитетом которых должны преклониться и московские публицисты. Разумею императрицу Екатерину II и императора Николая Павловича, которые уничтожили политическую самостоятельность Польши и, без сомнения, в достаточной мере обладали и патриотизмом, и государственным умом, так что признать их за орудие польской интриги совершенно невозможно. Тем не менее, и Екатерина, и Николай, решительно подавляя полонизм, совершенно иначе относились к католичеству. Великая Екатерина в своем покровительстве и иезуитскому ордену, этой главной опоре воинствующего католицизма, оказалась даже большим католиком, чем сам папа. А император Николай после своего свидания с Григорием XVI не побоялся заключить конкордат с Римом. Пример этих великих государей достаточно показывает, что твердость и самостоятельность русской политики нисколько не исключают стремление к религиозному сближению с Великой Церковью Запада. Главным практическим препятствием является здесь неправильность и случайность сношений между Римом и русским правительством. Пока папа не имеет постоянного представительства в Санкт-Петербурге, ему поневоле приходится смотреть на Россию глазами польских епископов. Но на этом нельзя остановиться. Рано или поздно две великие исторические силы — римское католичество и православная Россия — должны опознать друг друга и открыто стать лицом к лицу.